Глава сорок седьмая. Артур. Мэг выходит из кабинета без охраны. Умом понимаю, что это большая глупость. Но поделать ничего не могу. Попросил ее только задержаться ненадолго в комнате света, пока буду допрашивать последнего подозреваемого в измене. Найдите мне доктора Вейна. Приказываю я стражнику. Он нужен мне для дачи показаний против знахарки Мэк. Думаю, что с таким посылом доктор Вейн будет лететь ко мне быстрее ветра. Если он, конечно, еще в замке. В чем я сильно сомневаюсь. Стою возле окна и любуюсь природой. Горы, у подножия которых раскинулся лес, и бесконечное поле от леса до замка, покрытые снегом. Без стука открывается дверь. Я не поворачиваю головы. Морально раздавленный восьмой герцог Рэндал пришел узнать, Насколько долго я буду пребывать в замке? Господин, как долго вы будете пребывать в замке? Слышу я голос Генриха Рендала. Инцидент во дворе с открывшимся даром Рауля положил конец доверительным отношениям. Я не могу понять его отношение к сыну. Уже выгоняете, Генрих? Поворачиваясь к нему с усмешкой. Ну что вы, господин Мак, как можно? Он уже взял себя в руки, оправившись от первоначального шока. «Просто хотел поинтересоваться. Доктор, который приехал с вами, может посмотреть Рауля после его возвращения?» «Давайте решим этот вопрос после возвращения Рауля. Как же он меня раздражает. Такие фанатики опасны. Он не приемлет оборотней в своей семье. Не поддерживает связь с Джейкобом». Для Рауля собственный отец может обернуться огромной проблемой. «Вы считаете, что он не вернется? Затаённой надеждой спрашивает он. «Я ничего не считаю, Генрих», — резко отвечаю я. «Будьте мужчиной, возьмите себя в руки». «Я что, маг-предсказатель? Откуда я знаю, вернется или нет Рауль? Вообще предпочитаю не думать о плохом». «Генрих Рэндалл стал мне неприятен» и я не собираюсь делать вид, что ничего не произошло. Он должен понять, что Рауль сейчас, в его нынешней ипостаси, важнее для Императора, чем сам Генрих. «Доктора Вейна нет в его доме», – докладывает стражник. «Три дня его никто не видел, все вещи на месте». «Можете идти, благодарю вас». «Мои опасения подтвердились. Переквалифицируюсь-ка я в предсказателя. Меня не покидает ощущение, что кто-то пытается за нами наблюдать. Осторожно сканирую пространство. Точно, за стеной находится маг. Тихо, Артур, это я, Гио. Не обнаруживай меня. Я сам появлюсь, когда придет время. Доносит он мне мыслеформу. Мог бы раньше предупредить. Можно подумать, что у меня нервы железные. Пусть скажет спасибо, что не шандарахнул заклинанием. Хотя любое мое заклинание – Гео как с гуся вода. Сейчас должен еще кто-то пожаловать, раз Гео нарисовался. Не просто же так он затаился. Прибыл глава тайного сыска тот Аскук, докладывает слуга. Изволите принять? А вот и объект интереса Императора пожаловал. Ох, не к добру прибыл сюда этот праныра. Я смотрю на Генриха. Кажется, он разделяет мои опасения. Проси. Слуга выходит, а Генрих добавляет. Что понадобилось у нас в главе тайного Сыска? Тоже по заданию императора. Я пожимаю плечами. Гио мне ничего не говорил о прибытии Тода. Но он мне и о брате Эйвис не говорил. Какие кружева интриг плетет Гио, знает только он. Скоро и мы узнаем. Усаживаясь в кресло возле окна, По отражению хорошо видно, что творится в комнате, а самому можно остаться незаметным до поры до времени. В кабинет вкатывается низенький толстячок, черные волосы, тронутые сединой, торчат хохолком на затылке, модная одежда кричащего желтого и малинового цвета придает ему комичный вид. Он производит впечатление добряка, если бы не холодный, цепкий взгляд. Глава тайного сыска, придав физиономии надлежащий скорбный вид, обнимает герцога. «Бедный герцог, прими наше соболезнование!» Говорит он так, словно кто-то умер. «У меня лезут глаза на лоб. Он что, совсем свихнулся?» «Слава богам, все живы!» «По поводу чего соболезнования?» Не может скрыть неприятного удивления Генрих. «Ну как же! Ты был болен!» Император снял с тебя полномочия властелина. Титул перешел к Раулю, сам понимая, что назад уже никак не воротишься. Нынешний властелин, твой сын, запятнал себя изменной и скрылся. Но все воля императора захочет, вернет мне Северные земли. Не захочет, оставит Раулю. Едва сдерживает себя, герцог. Очень верно подданические слова. Если бы я не был уверен, что Генрих не знает о нахождении в его замке императора, подумал бы, что это такой подхалимаш. Кажется, я ищу темные пятна на солнце только потому, что мне не нравится отец Рауля. «Рауля уже ничего не оставят, кроме виселицы. усмехается тот. «Плохо ты воспитал единственного сына, Генрих. Ты-то чего так волнуешься о моём сыне?» Со злобой спрашивает герцог. А я не о твоем сыне волнуюсь, а о северном пограничье. Земли не должны быть без хозяина. После исчезновения Рауля права наследования переходят ко мне. Возможно, ты упустил одну деталь. Голос Генриха дрожит от гнева. Ты не воин. Северным пограничием испокон веков владели воины и сыновья воинов. Все течет, все меняется, философски отвечает тот. Времена воинов прошли. Наступают времена дипломатов. Только не здесь. Северные земли, земли воинов. Так было, так есть и так будет всегда. Мой сын уже едет, чтобы вступить в права наследования. Тот как будто не слышит герцога и гнет свою линию. Такому ослиному упрямству можно только позавидовать. «Который сын и что ему здесь нужно?» Чеканит слова Генрих. Я бы тебя попросил убраться из моих владений, братец. Старший Эдун Аскок. С гордостью заявляет тот. Между нами говоря, он что-то задерживается. Я думал, что встречу его здесь. Не мешало бы и Генриху гордиться сыном, а не прятать голову под крыло, словно пугливать утки. Интересно, а как получилось, что посол Империи в Сумеречном Королевстве покинул свой пост? Обнаруживаю себя я, поднимаясь с кресла. А глава тайного сыска, вместо того, чтобы разыскивать племянника, спешно вступает в наследство при живых владельцах. В глазах оскука всего лишь на мгновение промелькнула ярость, сменившаяся самой милой улыбкой. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы я ее заметил. «О, Артур, и как я рад тебя видеть!» Льет мёд мне в уши тот, а глаза метают молнии. Взгляда к делу не пришьёшь, так, кажется, говорят в его ведомстве. Император говорил, что ты гостишь в замке, но я, честно говоря, не поверил. Отчего же? Не припомню случая, чтобы император лгал. А скук меняется в лице. Фактически я приписываю ему оскорбление государя. Уж кто-кто... А он знает, чем это заканчивается. Если бы я был женат на такой красотке, то не по гостям бы ездил, а жену обкатывал. Скабрезно шутит он и сально улыбается. Мне становится противно, но все же правда в его словах имеется. Нужно медовый месяц проводить с женой, а не расследование во владениях друга. Поосторожнее на поворотах тот. В моем голосе звучит угроза моя жена не двуколка чтобы ее обкатывать свои советы прибереги для сыновей какой ты обидчивый артур я намекаю что погостил пора и честь знать жена заждалась выпроваживает меня тот я намеков не понимаю улыбаюсь я а вот твое поведение наводит на определенные мысли император знает что ты здесь конечно Он меня и послал. Вступать, так сказать, в права наследования. Уверен в себе тот. А свои мысли держи при себе. Я тебе как глава тайного сыска заявляю. Уже и угрозы пошли в ход. Ставлю медный лан против своего имения, что императора иная цель. Зачем же Гео послал его? Ну, послать Гео тебя мог, в этом я не сомневаюсь. Я смеюсь, представляя Гео в этот момент. Он за словом в карман не полезет. В деталях расскажет, куда идти, чтобы в пути не заблудился. «Ты оскорбляешь меня, Артур?» Терять терпение аскук. «Не строй себя целку. Я перехожу к открытому хамству, чтобы вывести его из себя. Ты лучше скажи, где маги-дознаватели». «Зачем тебе нужны дознаватели?» Забеспокоился тот. Ты точно глава тайного сыска? Или, может, тебя по дороге подменили? Что за намеки? Срывается он на крик. Намеков еще не было. Я пока провожу нехитрый аналитический анализ. Поделиться, каким выводом я пришел.